Если наши воспоминания о событиях часто так неточны и изменчивы, зачем вообще их хранить? Зачем нам память? Главный ответ в том, что память позволяет нам учиться, менять своё поведение на основе личного опыта и, таким образом, лучше отыскивать пищу, избегать хищников, находить и привлекать брачных партнёров. Иными словами, память делает из каждого человека то, что эволюция генома – делает для многих поколений биологического вида. Позволяет нам отвечать на условия окружающей среды, чтобы увеличить вероятность выживания и передачи генов следующему поколению. Это крайне полезно. Например, мышь уже рождается со страхом перед лисами, несмотря на то, что она потомок многих поколений лабораторных мышей, которые никогда не видели лису. Для дикой мыши это полезная адаптация. но в качестве общей стратегии для жизни в изменяющемся мире она не годится. Невозможно закодировать в геноме все полезные поведенческие реакции, чтобы снабдить новорожденного навыками на все случаи жизни. И эффективнее, и проще уметь помнить и учиться, даже если эти способности не идеальны. Еще одно преимущество. Воспоминания позволяют нам мысленно перенестись в прошлое, а значит и вообразить будущее. Память избавляет нас от мысленной тирании настоящего, а картины будущего позволяют делать предсказания, которые необходимы для принятия решений. Еще один ответ на вопрос «Зачем нам память?» заключается в том, что сбои автобиографической памяти на самом деле не ошибка, а полезные свойства. Чтобы память была полезна, она должна обновляться и интегрироваться с последующим опытом, даже если он изменяет воспоминания о первоначальном событии. А значит, полезно, чтобы воспоминания были пластичными. Так их можно встроить в настоящее. В большинстве случаев общие воспоминания, которые складываются из множества походов на пляж, полезнее для принятия будущих решений и поведения, чем 50 отдельных, детальных и точных воспоминаний о пляже. Потеря деталей вследствие повторения позволяет эффективнее использовать ограниченные ресурсы мозга. Неудивительно, что наши воспоминания о событиях часто неточны, потому что сам механизм изменения воспоминаний часто бывает полезен. Что удивительно, так это то, что мы обычно отказываемся это признавать в повседневной жизни. Люди имеют прирождённую склонность создавать правдоподобные истории из фрагментов воспоминаний. Из-за этой склонности выстраивать нарративы мы часто уверены в правдивости туманных воспоминаний. и позволяем им стать основанием для ключевых представлений о себе. В дополнение к воспоминаниям о событиях, мы также храним воспоминания о фактах и понятиях, не связанных с конкретным событием. Например, я могу назвать столицу Монголии Улан-Батор, хотя даже не помню, откуда это узнал. Или могу верно вспомнить факт, но неправильно вспомнить его источник и время, когда я его узнал, решив, что выучил его в старших классах, хотя на самом деле Прочитал это в прошлом году в Википедии. Аналогично я могу объяснить, что такое транзитивность в математике, хотя не помню, когда и как у меня появилось это знание. Психологи называют такой разрыв связи факта или понятия с событиями амнезией в отношении источника, и она в той или иной степени есть у каждого, хотя в большей степени выражена в пожилом возрасте. Примечание. Есть также свидетельство, связывающие повреждения функций лобных долей мозга с амнезией источника, в особенности у пожилых людей. В среднем наша память о фактах и понятиях, хотя и не идеальна, но обычно точнее, чем память о событиях. Возможно от того что она менее детальна и меньше связана с контекстом, чем события, воспоминания о которых включают все органы чувств. Факты и понятия в каком-то смысле уже выжимка из опыта. Возвращаясь на уровень индивидуальных различий, мы можем сказать, что у Фреда плохая память или у Салли память хорошая. Но, конечно, память не единый феномен. Нельзя просто сказать, что некоторые люди хорошо помнят факты и понятия, но плохо события. Способность людей помнить определенные факты и понятия тоже изменчива в широких пределах. Мы все знаем людей, способных с потрясающей точностью воспроизвести комедийный стендап, но при этом с трудом запоминающих мелодии. Другие с трудом соотносят именно с лицами, но отлично помнят прочитанное. Причем люди с хорошей памятью на прочитанное задействуют разные стратегии. Одни запоминают визуальный образ страницы с текстом, а другие — только звуки и значения слов, не обращаясь к образу страницы. Память на события, факты и понятия относится к категории так называемой «эксплицитной памяти». специфической информации которую можно извлечь сознательным умственным усилием. Именно эксплицитную память мы и подразумеваем, когда говорим о памяти в бытовом разговоре. Однако есть и другой тип памяти, не менее важной, но менее обсуждаемый Это имплицитная память, которая приобретается и используется неосознаваемо, без умственного усилия. Имплицитные воспоминания обычно приобретаются путем повторения, а в результате единичного события. Примечание. Некоторые формы имплицитной памяти формируются в результате единственного события. Например, если вы отравились какой-то едой, в результате единственного неприятного опыта у вас разовьется подсознательное отвращение к виду и запаху этой пищи. Важно, что это неосознаваемое вкусовое отвращение сопровождается отдельным имплицитным воспоминанием о конкретном событии. Строго говоря, имплицитные воспоминания устойчивее эксплицитных и хранятся в других областях мозга. Вот почему вы можете рыскать по дому в поисках своего кошелька. Эксплицитная память. Но вряд ли забудете, как ездить на велосипеде. Имплицитная память. Наша индивидуальность в той же степени сформирована неосознаваемым содержанием имплицитной памяти, как и эксплицитными знаниями о фактах, событиях и понятиях, которым уделяется так много внимания. Классификация человеческой долговременной памяти подводит итог многолетних попыток выделить типы долговременной памяти. Эксплицитная память включает память о событиях, автобиографическая память, или фактах и понятиях, семантическая память. Имплицитная память приобретается и используется без участия сознания, но влияет на наше решение и поведение. Она включает навыки и привычки. Процедурная память. а также простое ассоциативные научения, например, мигательный рефлекс в ответ на вспышку света или неассоциативные научения, например, угошение ориентировочного рефлекса в ходе привыкания. Данные, положенные в основу этой классификации, часто получают при анализе пациентов с поражениями мозга. Например, у людей с травмами медиальной области височной доли мозга может возникать глубокая антроградная амнезия. неспособность сохранять новые воспоминания после наступления травмы. Они также в разной степени подвержены и ретроградной амнезии, когда стирается память о периоде в несколько месяцев или лет до травмы, но более старые воспоминания остаются невредимыми. Примечание. Поражение медиальных височных долей может произойти в результате инсульта, инфекции, хронического злоупотребления алкоголем Или, как в знаменитом случае часто обсуждаемого пациента Генри Моллисона, много лет известного КГМ, в результате хирургической резекции височных долей для лечения эпилепсии. похожим амнезию контролируют ренальная и парогипокампальная кора и гиппокамп. Аналогичная глубокая антроградная амнезия и ограниченная ретроградная амнезия могут возникнуть при повреждении этих участков мозга у лабораторных животных. Сначала считалось, что люди с поражением медиальной области височной доли вообще не способны формировать новые воспоминания. Но со временем выяснилось, что способность формировать новые имплицитные воспоминания у них сохраняется. Читать отраженный в зеркале текст поначалу трудная задача, но с практикой навык улучшается. Если человек с повреждениями медиальной области височной доли будет три дня по полчаса в день тренироваться в зеркальном чтении, то на четвёртый день он справится с тестовым чтением быстрее. Но если вы спросите такого человека, читал ли он когда-либо прежде зеркальный текст, он ответит отрицательно. У него нет воспоминаний о здании, комнате или людях, которые ему помогали. Воспоминания о тренировках зеркального чтения — это форма эксплицитной памяти, для которой необходима неповреждённая медиальная область височной доли. Но улучшение навыков зеркального чтения – это умение, то есть форма имплицитной памяти, которая сохраняется даже когда височная доля повреждена. Чтение через зеркало – когнитивный навык. Моторные навыки, такие как умение играть в теннис, тоже сохраняются у больных с поражением височной доли. Ещё один тип имплицитной памяти – это мигание в ответ на стимул, вид ассоциативного научения. Если я проиграю тихую ноту, вы не мигнёте в ответ. Но если я направлю вам в глаз резкую струю воздуха, вы рефлексивно мигнёте. Это несознательное решение. Вы мигнёте вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Затем я совмещу ноту и струю воздуха так, чтобы начало звука предшествовало струе, а заканчивались они вместе. И повторю эту последовательность действий много раз. Тогда вы постепенно запомните, что нота предшествует дуновению. В результате вы начнете мигать раньше, чтобы защитить роговицу. И в этом случае мигание будет запускаться неосознаваемо. Никакой силой воли вы не сможете избавиться от него или мигать быстрее. Это будет происходить, что бы вы ни делали. Еще более простая форма бессознательного обучения – это привыкание, вид неассоциативного научения. Если бы я стоял вне вашего поля зрения, но очень близко и уронил на пол книгу, вы немедленно повернули бы голову, чтобы узнать, в чем дело. Это поведение называется ориентировочным рефлексом. Первым его описал русский физиолог Иван Сеченов в 1863 году. Этот рефлекс – ответ на новый стимул. Так что если я продолжу ронять книгу, скажем раз в минуту, вы вскоре научитесь это игнорировать». Выработается привыкание, и рефлекс будет подавлен. Привыкание специфично для определенных стимулов. Яркий свет тоже вызывает ориентировочный рефлекс. Но в этом случае привыкание, как с книгой, не возникнет. Ваша первая реакция на яркий свет не уменьшится. Примечание. Для возникновения ориентировочного рефлекса стимулы должны быть новыми, но не угрожающими. Например, в случае с очень громким звуком Возникнет скорее не ориентировочный, а защитный рефлекс. Человек отвернется или съежится. Любопытно, что как только вы привыкнете к некоторому регулярно повторяющемуся стимулу, его отсутствие само по себе станет стимулом и вызовет ориентировочный рефлекс. Для иллюстрации этого феномена нейропсихолог Карл Прибрам приводит историю линии эстакадного транспорта на Третья Авеню, которая когда-то проходила по району Бауэри в Нью-Йорке И словелы страшным грохотом. По ночам поезд ходил с регулярным интервалом, и жители квартир в Баурии привыкли к постоянному шуму. Когда в 1954 году линию закрыли, полиция начала получать звонки от местных жителей, которые просыпались посреди ночи по причине, которую точно не могли определить, и считали, что по дому кто-то крадётся. Один проницательный детектив, не обнаруживший никаких признаков проникновения грабителей, вскоре понял, что эти звонки происходит в то время, когда раньше проходил поезд. Странные события, из-за которых люди просыпались, были ориентировочным рефлексом, возникающим из-за гробовой тишины в то время, когда ожидался грохот. Как только люди привыкли к отсутствию шума от поезда, панических звонков в полицию стало меньше».